Глава 16. Село Котлос, большое село с двумя церквами. Оно раскинулось длинной лентой по очень высокому берегу Малой Двины, ниже железнодорожного сооружений, ближе к вычи, где впадающая здесь в Малую Двину Причем обе реки, слившись вместе, уже образуют большую северную двину. Село имеет вид полной зажиточности. Крепкие высокие избы с клетями амбарами под жильем в четыре-пять окон и иногда еще с мезонином, все сплошь крытые тесом. когда, приняв пассажиров и нагрузившись топливом, мы проходили мимо всей линии этого села, я не заметил ни одной ветхой, ни одной развалившейся избы, которые так часто в селах и деревнях Средней России не было даже покривившихся изб, чем страдают вообще все наши деревянные деревни. К дровам Высыпали посмотреть на пароход бабы и ребятишки. Мужиков было два-три, очевидно, они были на работе, но баб было довольно много. Некоторые из них вынесли продавать пассажирам молоко в кринках, другие так стояли, заложа руки под передник, подвязанный под самой грудью. Босых было почти не видать». Ярко-красный цвет в одежде баб и ребятишек преобладал. Бабы были в ситцевых сарафанах, но у этих сарафанов и рукава, и рубахи были пестрые, ситцевые. Платки головные также ситцевые, яркие. Я невольно залюбовался на этих баб. Высокие, стройные, темноволосые. Они держали себя с достоинством. Не совали пассажирам молоко и яйца, стараясь перебить друг у дружки покупателя, не кричали, не суетились. Даже вид у них был какой-то гордый. Коротеньких, приземистых баб, напоминающих тумбу, столь частых в средней полосе России, совсем было не видать. Я невольно восхищался ими и сказал моему товарищу Баранцевичу, какой сильный крепкий народ здесь на севере и посмотрите как эти бабы держат себя с каким достоинством оно и понятно от чего это отвечал тот крепостного гнета не видали и предки их никогда не были крепостными Народ свободный, вольный из поколения в поколение. В старину пришли сюда из Великого Новгорода вместе с мужьями-ушкуйниками, ведь это потомки новгородских ушкуйников, а те уж бесспорно были народ, бодрый, смышленный, энергичный, крепкий. Пришли и сели на обширные пустыри, питаясь хорошо и от земли, и от воды, и от леса, Прямо без запрета, не боясь ни становых, ни судей, ни помещиков. Ведь здесь помещиков никогда не было. От сильных и крепких предков сильные крепкие потомки. К нашему разговору прислушивался пожилой пассажир купеческой складки в куртузе и сапогах бутылками, ехавший с нами с Вологды и... объявивший нам еще перед Устюгом, что он по лесной части. Он хотел сойти с парохода в Устюге, но почему-то не сошел. Слыша похвалу Вологодской бабе, он вмешался в разговор. — Насчет бабы здешней этого, господин, правильно, — сказал он. — Вологодская баба крупна и ядрена, а насчет крепостей она за мужика. Выстоит. Это мы знаем по заготовкам. Дрова мы в здешних местах зимой заготовляем и видим. Да-с! Сопротив вологодской бабы никакая другая не выстоит. А от чего Она не на мякине сидит. У них голодухи не бывает. Не хлеб, так рыба. Толокно едят. Толоконницы. А то так мужик лося свалит и ест в вареве. Это не тверская баба, нет. Ту вон взял под папоротки, и никакой в ей силы нет. А вологодской бабе и мужику сдачи даст. Истинно вам говорю, вологодская бабе что кремень, ее нигде не заколупнешь. Сопротив Вологодской бабы, разве Архангельская выстоит? Но Архангельская в поденщину не ходит. от «Отчего?» — спросил я. «Сыта. заведение этого самого нет, чтобы ходить. Опять же, гордости этой самой много. Что ей? Зимой нитки придет, сеть плетет». И вологодская баба мало ведь в поденщину ходит. Все больше мужики, архангельская, Боже, избави! Тут вот теперь что, дальше пойдем, все народ богаче будет. Здешний мужик гордый, на чай не попросит. — Это правда, довольство их прямо по фигуре видно, по манере держать себя, — сказал я. Вот-вот. Псковскому или Тульскому мужику, и во сне не снилось такого довольства. Здешний мужик без мясного варева и без ухи за стол не садится, осенью грибы ест. Леса, упаси бог какие, здесь у помещика билет выправлять не приходится, чтобы за грибами в лес ходить. Иди, бери, рыбу лови тоже, где хочешь. Насолит груздя, так все посты его хлебают. Зимой отопится ему в волю. Живет тепло, просторно. Медведь повалит, шкура хорошие деньги даст. А тверской мужик что? Видал он такую рыбу? И при этом пассажир купеческой складки указал на мужика, который продавал две чуть ли не аршинные стерляди, лежавшие в плетенке. Просил он рубль за пару, а пароходный повар давал ему шесть гривен. — Какая дешевизна! — воскликнул мой товарищ. — В Петербурге таких стерлядей за двенадцать рублей пару не купишь! «Дешево телушка за морем. да провоз дорог!» — ввернул пословицу пассажир купеческой складки. «И у нас в Вологде такую стерлить дешевле трех рублей за штуку не найти. Осенью, когда холода начнутся, дешевле». «Рубль за пару просит! Ведь это действительно дешевле паренной репы!» это еще что — улыбнулся пассажир купеческой складки. — Вот, пойдем ниже, так на других остановках будет дешевле. Здесь железную дорогу ведут, но инженеры цены испортили. Но вот дровами запаслись и стали отпихиваться шустами от берега. Капитан ласково и ободрительно поругивался на матросов. Машина заработала, колеса зашлепали по воде, и пароход поплыл дальше. Звонок. Это значит, сейчас мели начнутся. Матросы с шестами не сходят с пароходного носа. Левый берег низкий, с белой и листой отмелью, на пространстве в несколько верст. И вглубь берега виднеется иловато-песчаная пустыни На правом берегу село котла тянется длинной лентой. Посреди реки и листы остров, делящий Малую Двину на два протока, которые шириной смело могут поспорить с нашей Невой у Троицкого моста. «Сейчас будет впадать в Малую Двину река Вычегда». Пассажиры, интересующиеся береговыми видами, настораживаются заранее. Вот и устье вычегды Пароход убавил ход. Капитан дает второй звонок. Начинаются измерения фарватера. Слышны возгласы. Семь, восемь, девять, семь. Капитан смотрит в бинокль, рассматривая поставленные красные вехи. Вычегда. так же, как и река Юг, приносит много песку при своем впадении в Малую Двину. Также желтоватая вода ее долго не смешивается с водой Двины и оставляет резкую полосу. Но вот намытый остров кончился. Устье Вычигды осталось сзади, и мы плыли по реке, берега которой были еле видны. Капитан дал звонок и крикнул матросам «Шабаш!» Измерения кончились. «Большая северная двина началась», — сказал он окружавшим его пассажирам, и стал прятать в чехол свой бинокль. Ширина двины в этом месте была смело, можно сказать, верст в пять. правый берег реки тоже понизился, и вдали еле виднелись очертания лесов. — Тут завычек, да и уже лиственница началась, — указывал мне вдаль пассажир купеческой складки. — Леса всё казенные. Боже милостивый, какие леса есть! На верхней палубе появился пароходный официант с салфеткой под мышкой, наклонялся и шептал пассажирам, «Свежей семгой запаслись? Не желаете ли селяночку? Стерлить такую купили, что прелесть! Нельма есть!» Стали часто попадаться буксирные пароходы, тянущие баржи, которые раньше встречались реже. Острова, делившие реку на протоки, тоже встречались все чаще и чаще. Острова были все низменные, поросшие кустарником, но и протоки, по которым мы плыли, были шириной с добрую версту. Держались мы правой стороны берега материка. Берега опять начали подниматься, виднелись леса, вперемешку с лесами попадались деревни и засеянные поля. У самой воды, близ деревень, попадались остовы строящихся судов на подпорках. Суда обшивали. На реке судоходство стало представлять уж более оживленную картину. Пароход наш успел уже обогнать большой караван барок святским вятским хлебом, навсом. Плыли обширные плоты с лесом и бочками смолы. «Чем дальше...» Тем берега холмистия, с крутыми обрывами к воде и с самыми пестрыми наслоениями минерального царства виды попадаются красивые и разнообразные.